Историю замечательную, поучительную историю, одну из памятных вех изысканно благородных житейских странствий. Слушайте, месье и дам, это случилось в дни, когда нужда взяла меня за горло. Вам, разумеется, известно, каково дьявольски скверно личности сложные и утонченные в подобных обстоятельствах.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 Прекрати свой невыносимый вой. Я придумал, как раздобыть еды. «Как — Как? — спрашивает она. — Очень просто. Приходишь в дом материнства, говоришь им, что беременна и голодна. Они тебя, не спрашивая ни о чем, заваливают пищей. И вон перепугалась. «Мэ, — Мэм, мундио, я ведь не беременна. — Так что же? — объясняю я ей. — Какие трудности? Что тут нужно, кроме подушки, в крайнем случае, дух? — Это внушение свыше, машер Такое неспроста. Ну, наконец уговорил. Пристроили подруги подушку на живот, и я отвел Ивон в дом материнства. Встретили ее там с распростертыми объятиями. Дали капустный суп, рагу с картофельным пюре, хлеб, сыр, пиво и множество рекомендаций насчет младенца. Ивон налопалось так, что едва не трезнуло.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 Покрылась пятнами. Господи, хрипит, погляди, кто идет. Это ж старая медсестра из госпиталя. Мне конец. Миком командую я, смываемся. Но, поздно, медсестра узнала и вон, и прямо к нам. Гора жирного мяса, золотое пинсней, щеки парой красных яблок. Эдг мамаша!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 Нет. Медсестра отшатнулась, кричит: Камэ, как же это, не мальчик и не девочка, а кто же? Теперь вообразите, месье, дам опасность положения. И вон багровое, как свекла, и вот-вот разревется, еще секунда, во всем признается. И только небо знает, что последует. Однако я. У меня голова всегда на месте. Я вмешиваюсь и спасаю ситуацию. «Родилась двойня!» — твердо говорю я. «Двойняшки!» — восклицает медсестра и кидается к Ивон, обнимает, целует в буйном восторге. «Да, господа, двойняшки!»